Парроу, который в этот момент страдал от излишнего внимания того же самого врача, вытирал... Он выпил стимулирующее лекарство, которое ему дала медсестра, и спросил Райдера, «Ну и что вы думаете по поводу этой маленькой демонстрации?» «Пора что-то делать». «Если завелась бешеная собака, ее убивают». А каковы у нас шансы? Чуть выше нуля. Барроу с любопытством посмотрел на него. Вы так стремитесь его убить? Конечно, нет. Вы же знаете, как нас прозвали защитники мира. Однако если Морро, даже не моргнув глазом, то, что все равно неправильно. Судя по выражению лица Кульвера, он действительно так думал. Я бы очень не советовал вам этого делать. Очень. Это не значит, что я сомневаюсь в ваших способностях, сержант. Господь Бог свидетель, насколько вы испытанный и надежный человек. Но вы не сможете спокойно действовать, ведь затронуты ваши чувства. А это уже совсем оно потом вам уже стукнуло за пятьдесят? Как видите, я откровенен. У меня есть молодые, опытные, высококвалифицированные сотрудники. Самые настоящие убийцы. Так вот, я думаю... Генерал... Кульвер повернулся к майору Дану, который коснулся его рукой. «Я могу лично заверить вас», — тихо произнес дан что сержант Райдер – самый эмоционально устойчивый человек во всей Калифорнии. А что касается первоклассных убийц, которые служат под вашим началом, вызовите одного из них сюда и посмотрите, как Райдер разделает его под орех. Но уж нет. И все же, генерал, по-прежнему не выказывая никаких чувств. Я по натуре человек скромный, но все-таки скажу, на след Морро напал я. Джефф, он находится здесь, разработал сегодняшний план. У преступников в заложниках находятся мои жена и дочь. Так что наше с Джеффом желание участвовать в операции вполне мотивировано, А у ваших парней таких мотивов нет. И что еще более важно, мы имеем на это право. Вы что же, откажете человеку в его праве? Кульдор взял на него, затем улыбнулся и утвердительно кивнул головой. Жаль, что по возрасту вас нельзя зачислить в армию. Покидая кабинет Морро... Сьюзан Райдер обратилась к его хозяинам. «Как я понимаю, сегодня вечером вы ожидаете гостей?» Морро улыбнулся. «Трудно было представить, что такой человек, как он, мог быть расположен к кому-либо. Но, как ни странно, именно это испытывал он по отношению к Сьюзану. Да, нам оказывают такую честь». «А нельзя ли увидеться с президентом?» Морро удивленно поднял Брайя. «Я как-то не думал, миссис Райдер, что вы, что я. Будь я мужчина, а не женщина, я сказал бы, что делать с президентом. С любым. Дело не во мне, а в моей дочери. Она все время говорит об этом». Очень сожалею, но даже думать не смейте. Но от встречи никакого вреда не будет. Не будет, но нельзя смешивать дело с забавой. Он с интересом посмотрел на нее. Вы видели, что я сделал? И все же разговаривал. Я не верю, что вы собирались кого-нибудь убить. Спокойно ответила она. Он удивленно посмотрел на нее. «Значит, я проиграл. Весь остальной мир мне поверил. Этот мир с вами никогда не встречался. И все-таки, может быть, президент захочет увидеть нас». «А зачем ему это нужно?» — вновь улыбнулся Морро. «Не думаю, что у вас с президентом может быть что-то общее». «Вы правы». «Помните, что он сказал вчера вечером?» «Что вы совершенно... у которого нет ничего человеческого. Лично я ни на секунду не верю в то, что вы собираетесь причинить зло кому-нибудь из нас, но президент может потребовать в качестве предварительного условия встретиться с вами». «Я говорил, миссис райдер что вы умная женщина». Он нежно похлопал ее по плечу. «Посмотрим».